Дэниел, «Ты что сделала?» Переспросил я, удивленный новостью, которую сообщила мне сестра. Сиена позвонила, когда я поднимался в лифте в свою квартиру, вернувшись из спортзала. «Да, ты не ослышался. Завтра мы с Клифом будем в Лондоне». «Знаю, ты не приглашал меня», — с упреком сказала она. «Но я очень хочу посмотреть, как устроился мой братец. Ты же встретишь нас в аэропорту?» В ее голосе зазвучало сомнение, и мне это не понравилось. Она не должна была сомневаться во мне. Было не так много вещей, в которых я мог отказать своей младшей сестре. Хотя новость о ее приезде стала неожиданностью для меня, я хотел увидеть ее. С того времени, как я уехал из Нью-Йорка, успел сильно соскучиться по ней. «Конечно, встречу. Ты могла бы и не спрашивать». Я бросил ключи от квартиры на комод спустив спортивную сумку на пол. Ты правда не против, что мы приезжаем так спонтанно? Забеспокоилась сестра. Нет, не против. Я очень хочу тебя увидеть. И клифа, добавил я после короткой заминки. Клиф был неплохим парнем и вроде как делал успешную карьеру в офисе прокурора, но для меня всегда все парни были недостаточно хороши для Сиены. Ничего личного. Но сестра собиралась замуж за Клифа, и я был вынужден признать, что он не так уж плох для этого. Ты неисправим, Дэнни, засмеялась она, а я улыбнулся. Сестра была единственным человеком, кому позволялось называть меня так. Время от времени. Она не злоупотребляла этим. Скинешь мне информацию по вашему рейсу. Окей. И можешь не беспокоиться, мы остановимся в отеле. Тебе хлопот не доставим. — Это лишнее. У меня большая квартира. И представь себе, здесь есть гостевая спальня, так что вы с Клейфом можете занять ее. — Ты уверен? — Ты знаешь, что иначе я не стал бы предлагать. Возможно, для меня и было бы удобнее остановить Сиену с женихом в отеле, но я этого не хотел. — Спасибо. Я уловил тепло в ее голосе и был уверен, что в этот момент она улыбнулась. — Я рад, что увижу тебя завтра признался я. И я, Дэнни, я скучала.